Глава восьмая Вы попали в беду, вежливо констатировал мужчина. Что произошло? Я судорожно вдохнула и, вспомнив о следователе, похолодела, быстро затараторила. Мы с Акиритом прошли через постоянный портал и нашли девочку. Сначала все было хорошо, но потом она внезапно превратилась в дракона и... Вот черт дернул меня опустить взгляд. Подавившись остатком фразы, я закашлялась, а потом с трудом выдавила. — Почему вы голый? — Уме выгнул бровь. — Может, потому что сейчас ночь? — Вы всегда спите обнаженным? — Конечно. Тон его был холодным, но полыхающая алым аура севере заискрилась золотистыми оттенками веселья, чтобы не тратить время, если ночью в мои объятия упадет невинная девушка. Я снова покосилась вниз, отмечая, что мужчина весьма рад моему внезапному появлению и уточнила охрипшим голосом. А если не совсем невинная? Ох, его аура вспыхнула настоящим драконьим пламенем. «Умом я понимала, что это вижу только я по причине нашей непостижимой связи, но все равно вздрогнула». Заметив это, Севери коротко усмехнулся и тихо ответил. «Вам в любом случае придется вкусить моей любви». Я невольно затрепетала в его объятиях. «Звучит угрожающе. Хотите сказать, что не можете сдержаться?» «Могу», — возразил он и сузил глаза с вертикальным зрачком. Но не хочу. Не потому ли сбежали от жены сразу после свадьбы? Я отзеркалила его выражение лица. Нет. В ауре мужчины расцвели фиолетовые цветы. Я удивилась, какой красивый цвет у лжи. И тут же подумала о магии, которая досталась мне от ральвины. Она такого же оттенка. Что бы это значило? Дела государственной важности вызвали меня в столицу. Севери продолжал обманывать меня с ледяным спокойствием, хотя я прекрасно видела бурю, что творилось у него внутри. Прошу простить, дорогая супруга, за срочный отъезд. Какая прелесть, умилилась я. Думала, что вышла замуж за дракона, а оказалась за сказочника. Признайтесь, господин Соксхлед. Долго репетировали речь, или это импровизация? Мне нравится, огорошил он. Что именно? «Вы не боитесь». Глядя поверх моей головы, он улыбнулся. «Мне все нравится». Я догадывалась, что Уме так же легко читает меня, как и я его, поэтому прекрасно поняла, что скрывается под коротким «все». Мне было приятно находиться в объятиях этого мужчины. Я не возражала бы и от продолжения нашей увлекательной беседы в других обстоятельствах. Поэтому с тоской покосилась на красиво очерченные губы Уме и вздохнула. Не время для первой брачной ночи. Аккерит в беде, поэтому вернулась к разговору о причинах моего появления. «Девочка превратилась в дракона и напала на меня!» «Как я понимаю, меня спас ваш подарок!» Подняла руку и тряхнула браслетом. «Но господин Аккерит остался там, и я волнуюсь за его жизнь!» Не стоит тревожиться, дорогая супруга. Ох, ну как можно говорить нежности с каменным выражением лица? Севери будто маску нацепил. Если бы не способность видеть его истинные чувства, я бы решила, что уме плевать на жизнь следователя. Но в ауре мужчины снова заискрились золотистые прожилки веселья. Раз испугал ребенка, пусть сам и выкручивается. Подтверждая мои мысли, Коротко усмехнулся он. «Аккерец не так слаб, как вы думаете». Посмотрел на мои губы, и все вокруг снова утонуло в невидимом чужому глазу огне. Стены комнаты, в которой я оказалась, исчезли. Пропали высокие витражные окна, растворились мягкие диванчики и массивные шкафы. Пространство вокруг нас мерцало алым и переливалось всеми оттенками обоюдной страсти. Несколько томительных мгновений я не могла даже сделать вдох, будто внезапно оказалась на канате, высоко-высоко над землей. Закружилась голова, и мысли загустели, словно кисель, а сердце забилось так быстро, будто стремилось побить все возможные рекорды. Будь я в своем прежнем теле, наверняка бы уже лежала с инфарктом. Внезапно подумалось, а может, это судьба? Второй шанс на счастье? дарованный небесами, и новое молодое тело навсегда теперь принадлежит мне. До этого я ощущала себя в нем лишь гостей, будто сняла как квартиру на несколько месяцев и в скорости буду должна вернуть, поэтому надо пользоваться бережно. Кто сказал, что я могу вернуться? В этот миг пришло понимание, что я ничего не хочу менять, Да, это плохо, но так хочется навсегда завладеть молодым, привлекательным телом и стать счастливой с человеком, который так заботится обо мне, так легко принять данное положение вещей, как нечто незыблемое. Мол, все, финито. рольвины больше не существует, и девочка-дракон, которую Элея скрывала в нашем мире, осталась без мамы. Зато у меня теперь есть замечательный муж, О каком можно только мечтать. Две приемные дочери, огромный особняк, верные друзья, живая печка и волшебный кот. Просто же, да? Но я так не могу. Севери нехотя отстранился и, тяжело вздохнув, потянулся за одеждой. Когда мужчина встал и, застегивая рубашку, отвернулся от меня, стало так тоскливо, что защемило в груди. Тебе нужно переодеться. Направляясь к двери, проронил Уме. Я подберу что-нибудь удобное. Не прошло и получаса, как на мне красовались облегающие кожаные штаны, безрукавка и рубаха из нежнейшего белоснежного шелка. Высокие сапоги, которые раздобыл Севере, были немного великоватые. Я надеялась, что не потеряю их где-нибудь между мирами. «Теперь нужно вернуться в тот дом», — уточнила, когда мужчина проводил меня в сад. Над нашими головами раскинулось зеленоватое небо, В кронах деревьев вовсю шла Распевка невидимых глазу местных птах, А цветы благоухали так безумно, Что от сладости немного кружилась голова. Подул ветер, проникнув под жилетку, И я невольно поежилась от сырости. Севери обнял меня левой рукой, Прижимая к себе, правой снял с себя плащ, и накинул мне на плечи, заглянул мне в лицо и проронил. В жизни есть обстоятельства, которые нам не изменить. Прошу, не вини себя в том, что ты не совершала. Я попыталась улыбнуться, но бросила это гиблое занятие. Умы и не ждал ответа. Выпрямившись, он вытянул руку, из кончиков его пальцев сорвалось уже знакомое мне серебристое сияние, которое ослепило меня короткой вспышкой, и оформилась в овал портала. Вцепившись в локоть севере, я зажмурилась и шагнула вперед с отчаянной смелостью, а когда открыла глаза, уже стояла у старого заброшенного особняка, а за спиной таял и оседал искрами исчезающей магии портал. «Поразительно!» «Что вас удивило?» Я оглянулась на мужчину и пожала плечами. Когда я проходила через портал Ральвины, то было чувство, будто попала в середину смерча, но сейчас мне очень комфортно. Более чем. Тепло и уютно. Словно находилось в твоих объятиях. Ничего странного. Мужчина осторожно повел меня к дому. Попасть в другой мир совсем не то, что перейти в другую часть дома, города или страны. А в чем разница? Я покосилась на него с интересом. «Я думала, портал и есть портал. Исчез тут, появился там. Разве нет?» «Внутри мира». Открывая передо мной дверь, лекторским тоном начал Севери. «Магия течет рекой, свободно и беспрепятственно. Легко путешествовать по течению, не правда ли?» Он осмотрелся в полуразрушенном холле и безо всяких артефактов решительно направился к двери в подвал. Открыть портал в другой мир – все равно, что прорвать плотину. Способных на это элеев или уме не так много, но любые воздействия магии никогда не останутся без последствий. Она, как нить, сшивает миры между собой, и неизвестно, чем обернется подобная связь, потому находятся сторонники запрета таких путешествий. Охотники верят, что это погубит наш мир, потому что мир драконов магически сильнее. Вот почему Бармалей против, пробормотала я и похолодела. Значит ли это, что мой мир вовсе без магии еще более уязвим? Могу сказать лишь то, что постоянные порталы запрещены законом, и на это есть основание. Казалось, Уме ушел от ответа, но я поняла, что он просто не хотел пугать меня, а бояться было чего. Похоже, что Ральвина и ее подельники ввязались в опасную авантюру. Я вернулся с королевой в столицу и подал прошение о пересмотре решения Ее Величества. Помогая мне спуститься по ступенькам, вдруг поделился Севере. Но король ответил отказом: он всецело разделяет желание супруги укрепить положение двора с помощью украденных детей. С его точки зрения, это редкая удача, ведь. Инициированные драконы опасны, неразумны, а порой и безумны, а этих можно обучить. Ирка очень добрая и разумная, обиделась я за девушку, которая назвалась сестрой моих крошек. Да, она разрушила таверну, но это же было не единственное место, где можно печь блины. Мы подошли к окутанной золотистыми нитями прорехи между мирами. Вроде что-то неуловимо изменилось. Или же лишь показалось? Задумчиво рассматривая мерцающую дыру в пространстве, я добавила. Если честно, я даже рада, что так получилось. Твой дом просторнее, и слуги помогают. Что вы сказали? Моргнул Севери, и в его ауре мелькнули новые оттенки, прежде не появлявшиеся. Вы превратили мой дом в блинную? У меня почему-то пропал всякий страх, перед перемещениями между мирами. Даже мысли не возникло, что я не справлюсь. Мило улыбнувшись Уме, я пульнула фиолетовой магией, и мы нырнули в центрифугу портала.